Глава 11 Взгляд из-за База японского императорского флота Сасеба В море Умазампа и пролива Лаперуза. Июль 1904 года. Вице-адмирал Хиканодзе Камимура находился в новом для себя состоянии духа. Ему, пожалуй, даже не было названия в словаре самураев, ибо невзбешенными, нерастерянными им быть не пристало, тем более одновременно. Увы, по результатам боя с Владивостокскими крейсерами Руднева и Небогатого, ему волей-неволей пришлось осваивать новые оттенки чувств и эмоций, которые, казалось, были прочно позабыты и оставлены в детстве и юности. Самое забавное, что поначалу он искренне считал победителем в этом сражении Соединенный Флот и себя, с того момента, как русские начали ворочать на обратный курс. Он тогда был совершенно уверен в том, что изувеченный Рюрик уже потоплен или полностью разбит бронепалубниками Тога-младшего, что повреждения его второй эскадры гораздо менее серьезны, чем у крейсеров Руднева, а Слябя и Аврора наверняка пойманы в проливе Угару броненосцами Дева и теперь без поддержки Руднева обречены на гибель. Поскольку погреба его кораблей опустили больше, чем на две трети, а четыре русских броненосных крейсера выглядели еще вполне боеспособными, преследовать их Камимура не стал и приказал эскадре экономичным ходом идти на ремонт и бункеровку в ближайший порт Хакадата. Он был уверен, что никто из кораблей его отряда не поврежден сильнее его Идзума. Да, ему, конечно, доложили о взрыве на Якума и о попадании в Такиву, Но он не мог представить, в каком плачевном состоянии находились эти крейсера. До момента, пока уже на подходе к Хакадате, Якума не поднял сигнал «Не могу управляться, терплю бедствия, просьба сбавить ход». Зная его командира, капитана первого ранга Мацучи, адмирал не на шутку встревожился. Этот, даже по меркам невозмутимых самураев, убийственно спокойный флегматик, никогда не стал бы поднимать такие сигналы без крайней на то необходимости. Выйдя из строя влево, избавив ход до пяти узлов, Идзума последовательно пропустил мимо себя крейсера эскадры, одного за другим. Только сейчас командующему стало очевидно, во что обошлось сражение его кораблям. Если Адзума и Иваты выглядели почти неповрежденными, но когда стал виден Такива, на мостике и верхней палубе Идзума, заполненной матросами, воцарилась мертвая тишина. У крейсера отвалилась часть бронеплит верхнего пояса левого борта, обнажив брусья подкладки, а над ними уродливо громозделись обгоревшие руины кормовых казематов. Весь этот ужас сотворил один единственный, выпущенный практически на удачу, восьмидюймовый снаряд с поврежденного и отстающего от боя Рюрика. Он пробил крышу верхнего каземата, шестидюймового орудия, и вызвал цепь детонации снарядов, складированных у пушек обеих его ярусов. Попавший в последней фазе боя в образовавшуюся груду обломков еще один снаряд, разнес внутренние перегородки под спардеком, что позволяло, по словам британского наблюдателя Пакенхема, видеть корабль практически насквозь. Впрочем, хотя на восстановление боеспособности крейсера и требовалось теперь минимум 2-3 месяца самой напряженной работы, на какую только был способен судоремонт Японии, Такива мог быть отремонтирован в Сосеба, в полном объеме и без потери боевой мощи. Запас британских 6-дюймовых орудий в Японии был, да и тонуть он явно не собирался, все повреждения были гораздо выше в отролении. Но с Якума же дела обстояли отвратительно. Этот крейсер стал главной мишенью для единственного участвовавшего в бою 10-дюймового орудия. Сейчас он медленно садился кормой и, по выражению главного сочинителя и декламатора Хайку Наидзума, лейтенанта Хаякоси, подобно усталой лошади, прилегал на левый борт. Камимура помнил, как первое же попадание 10-дюймового снаряда в его Идзума в начале боя с запредельной дистанции в 58 кабельтов привело к затоплениям угольных ям правого борта. Этот снаряд попал в левый борт, прошел почти сквозь весь корабль и взорвался уже у правого борта, расшатав и почти вырвав бронеплиты, не рассчитанные на удары изнутри корабля. Увы. Несчастный Якума получил четыре таких снаряда, только в корпус, причем с гораздо более близкой дистанции. Особенно опасным были второе и последнее попадание. Одним была уничтожена кормовая башня главного калибра, причем от взрыва погребов и встречи с богами корабль спасла только консервативная предусмотрительность немецких конструкторов. Последний подарок с памяти корейца, полученный уже в конце боя, сделал пробоину в бронепоясе в корме ниже ватерлинии. Это-то попадание, выбившее Якума из строя во второй раз на 10 минут, и было причиной пестрого набора сигналов бедствия. Покореженные взрывом снаряда внутри корабля переборки сдавали одна за одной, несмотря на все усилия аварийных партий по их подкреплению подручными средствами. Водоотливные средства работали на полную мощность, но вода пребывала быстрее, чем ее успевали откачивать. При этом борта крейсера, там, где они не были покрыты броней, пестрели пробоинами от неожиданно многочисленных и скорострельных 8-дюймов Крюрика. Их фугасные бомбы вкупе с снарядами 6 дюймовок снесли с верхней палубы все, что было не прикрыто броней. Если бы Якума сел кормой еще на метр, он неминуемо уходил на дно. Спасла крейсер только остановка и посылка дополнительных аварийных партий с Адзумой и Иваты. Да еще интересное предложение одного из офицеров Идзума: Тот когда-то давно, когда корабли под Андреевским флагом еще регулярно заходили в Японию на ремонт, подглядел, как там практикуются в заделке пробоин ниже ватерлинии. Русские использовали для этого кусок брезента, называемый пластырем, который накладывался на пробоину и прижимался к ней давлением воды. Импровизированный пластырь, сделанный из чехлов орудий главного калибра и кормового тента, был наложен на пробоину и снизил поступление воды до уровня, с которым смогли бороться корабельные помпы. Позже, осмотрев крейсер, Камимура поймал себя на том, что примеряет повреждения, полученные Якума, на его флагман Идзума, которые он до этого считал наиболее поврежденным. Проанализировав возможные последствия, он с удивлением понял, что получи любой из крейсеров британской постройки такие удары, тот погиб бы как минимум дважды. Или от взрыва башни, в которой хранилась пара десятков снарядов, из-за которым неизбежно следовал взрыв погребов. Или от затоплений, вызванных тремя подводными пробоинами. Вдобавок к 10-дюймовому подарку, Якума пережил еще две подводные дырки от 8-дюймовых снарядов. Вердикт инженеров верфи был безапелляционен. За пару месяцев можно починить все, кроме башни главного калибра. В Японии ремонт такого уровня невозможен. Ибо ее надо делать заново. На предложение кого-то из молодых офицеров переставить башню с недавно поднятой в Чумульпо Асамы, поскольку та все равно небоеспособна, инженер только грустно усмехнулся. Даже если забыть о трудностях демонтажа башни в необорудованном порту и ее перевозке в Японию, Как возможен монтаж башни британского образца на немецкое подбашенное отделение с изначально другим диаметром погона, другим размером шаров, по которым катится башня, другой системой подачи снарядов из погребов? Ну а как интересно вообще можно установить башню с гидравлическим приводом на корабль, созданный для башен с приводом электрическим? На следующий день Камимура был оторван от составления списка первоочередных работ, которые бы позволили выйти в море хотя бы трем кораблям его эскадры. Со всех концов Японского моря приходили известия о замеченных русских крейсерах, обстрелах портов и маяков. Кроме того, два отряда истребителей, которые должны были найти и ночной атакой добить поврежденные в артиллерийском бою русские крейсера, вернулись ни с чем. Вернее, крейсера-то они нашли, но только днем, когда атаковать не было никакой возможности. Да и сами пожгли уже почти весь уголь в попытке догнать русских на пути во Владивосток. Оказывается, этот хитрец Руднев после боя повел свои поврежденные корабли не домой, а к берегам Кореи. Утром следующего дня по телеграфу кружным путем через Америку прямой кабель перерезан, опять же Рудневым. Пришло поразившее как гром сообщение о выходе из Артура всех семи броненосцев русских, навязавших бой четырем линкорам адмирала Тога. Благодаря отваге и умению командующего и экипажей его кораблей, катастрофы не произошло. Однако, кроме новейшего бронепалубного крейсера Оттова, Соединенный флот потерял броненосец Фудзи, второй корабль линии после злополучной осамы. Обстоятельства самого боя пока не были известны, но то, что все боеспособные броненосцы и броненосные крейсеры необходимо немедленно собирать в кулак, было очевидным. Броненосцы Адмирала Дева, безрезультатно прождав Ослябю у входа в Сангарский пролив, возвращались к Чемульпо. Но им, изначально перед походом на перехват Авроры и осляби, имевшим неполный запас угля, Дабы легче было гоняться за русскими крейсерами, было еще необходимо отбункироваться в Мазампо. Командующий Соединенным флотом резонно посчитал неоправданным риск возвращения к Элиотам только с пятью линейными судами, несмотря на имевшиеся повреждения у русских броненосцев. В результате и Ваты, и Идзума сейчас аврально принимали боезапас для среднего калибра, а рабочие аварийных бригад верфи лихорадочно заканчивали починку тех повреждений, что могли быть устранены за 5-6 часов. Время это определялось сроком временной заделки подводной пробоины у Идзума. Оба крейсера не успевали получить на свои свежие пробоины даже металлических заплат, и пока будут щеголять вбитыми в дырки деревянными щитами. Крейсера Тога-младшего, так и не сумевшего добить Рюрика, Камемура отправил вдогонку за броненосцами контр-адмирала Дева, чтобы они соединенно шли к Чемульпо. Но вернуть зуму, отправленную к проливу Лаперуза, куда вроде бы по информации дозорных миноносцев, ушел с захваченным транспортом богатырь, не удалось. Судя по всему, повреждения ее телеграфной станции в недавнем бою либо некачественно устранили, либо возникли новые проблемы, поскольку на вызовы от зума не отвечал уже часов пять. Перед выходом в море Тога-младший успел рассказать Камимуре о последних минутах жизни его давнего друга Эссибаси, который в роковые для него день сражения при Кадзиме, командовал Такосага. Он на своем крейсере смело, но нерасчетливо бросился на подбитого Рюрика, надеясь утопить его торпедами до подхода спешащих на помощь варяга и богатыря. Увы, артиллерия левого борта вражеского броненосного крейсера была практически цела. Такосага подошел слишком близко и, получив серьезные повреждения от русских 8-дюймовых снарядов, сам оказался в роли жертвы. Варяг под флагом Руднева, сблизившись с раненым кораблем, выбил на сближение его артиллерию и со второй попытки всадил в борт Такосага торпеду. Добивать его русские не стали, понимая, видимо, что крейсер и так обречен. На Нива Тога-младшего успел подойти до того, как Такосага пошел ко дну и снять всю уцелевшую после артиллерийского боя команду. Но когда контр-адмирал прокричал Исибасе, стоящему на мостике в гордом одиночестве, что он на крейсере остался один и теперь должен уходить сам, тот лишь улыбнулся и отрицательно покачал головой. Напоследовавший прямой приказ флагмана: "Капитан первого ранга Исибасе, немедленно покиньте корабль". Он задумчиво закурил сигарету и, попросив передать императору его извинения за потерю Такасага, приложил руку к козырьку фуражки в прощальном салюте. Последнее, что видели с мостика, уходящей на Нивы, была одинокая фигура на палубе кренящегося такосага. Неторопливо пробираясь среди кучи обломков, командир делал последний обход вверенного ему корабля. Потом Исибаси нежно, как по щеке любимой женщины, провел рукой по броне, прощаясь со своим таким быстрым, изящным, но, увы, оказавшимся столь непрочным и уязвимым крейсером, Докурив последнюю сигарету, капитан первого ранга ушел в боевую рубку, разделив его судьбу. Вздохнув о слишком раннем уходе старого друга, Камимура решил, что при первой же возможности навести сибаси в храме Ясукуни, тем более, что его поступок полностью соответствовал кодексу Бусидо. Разве пожелаешь лучшего прощания с миром офицеру императорского флота и самураю? Он, Хиконзе Камимура, мог искренне гордиться своим другом. Он всегда был таким, честным и решительным, безудержно храбрым. Может быть, даже его храбрость иногда летела впереди трезвого расчета. Может быть. Но следуя по пути воина, если судьба предоставляет выбор между жизнью и смертью, самурай должен, не задумываясь, выбирать смерть. «Как же все-таки он красиво ушел!» Вскоре действительность оторвала вице-адмирала от ностальгических размышлений и командующий второй боевой эскадрой направился на совещание по поводу ремонта его наиболее поврежденных крейсеров. С Эдзумой и Такивой все было более-менее ясно. Установка новых бронеплит взамен пробитых, замена выбитых 6 дюймовок, починка вентиляторов, кожухов и труб, восстановление водостойкости отсеков и все. Но что делать с кормовой башней Якума? Собрание флагманов и флотских инженеров рассматривало и отвергало одну идею ремонта за другой. «Черти и демоны, побери эту десятидюймовку, Касуги!» В сердцах сплюнул командир Такивы Иосиадсу. «Оно одно нанесло нам больший урон, чем вся остальная артиллерия русских. Хвала Оми Ками, у них не хватило ума стрелять из него по моему крейсеру. Получить, Такива, такой снаряд в башню, я бы сейчас с вами тут не сидел». При этих словах один из инженеров, флагманский механик Цукару Ямазаки, внезапно усмехнулся и так и застыл с полуоткрытым ртом. Минуты три он как завороженный смотрел в стенку, а потом притянул к себе лист бумаги и начал что-то быстро черкать карандашом. Видевший это Камемура, молча поднял вверх палец, призывая собрание к молчанию, чтобы не спугнуть посетившее Цукару состояние сатори. Через пять минут механик вернулся в реальность и с удивлением заметил устремленные на него ожидающие взгляды. «А мне вдруг пришло в голову? Ремонт башни невозможен, элеваторы тоже разбиты, только замена целиком. Срок полгода или больше. Может тогда устроить русским тот же сюрприз, что они нам? Не ремонтировать ее вообще, а сделать заново вот что?» Я тут прикинул, получается, что одиночное орудие калибра 10 дюймов с щитовым броневым прикрытием вполне входит и по весу, и по габаритам. Проблема только с заряжанием. Для его тяжелого снаряда нужна новая механизация. И, собственно, где нам взять такую пушку? Дальнейшая дискуссия велась уже вокруг карандашного наброска, и вечером в Британию, Аргентину, Италию и Чили полетели телеграммы, обязующие морских агентов в этих странах выяснить возможность срочной закупки одного 10-дюймового орудия системы «Армстронга». На мертвой ветке одиноко чернеет ворон. Осенний вечер. Того Хейхатира. В одиночестве стоял на мостике своего флагманского микаса и задумчиво смотрел на заходящее солнце. Осень. Она еще далека, но как символично. Да, судя по событиям последних дней, сейчас явно не время восходящего солнца. С пришвартованный у борта плавмастерской доносился шум от работающих станков, шипение пара, скрип талии и стук клепки, служа тому наглядной иллюстрацией. Получивший не смертельные, но серьезные повреждения в бою у элиотов, флагман соединенного флота смог наконец зайти на пару дней в Мазампа, чтобы устранить повреждения, требовавшие квалифицированных рабочих и специализированного оборудования. Заниматься ремонтом у элиотов, зная, что эскадра Макарова вновь в любой момент может выйти в море, было неоправданным риском, да и плавкрана там также не было. Кроме того, За это время сюда успели подвести запасные орудия, которые сейчас заканчивают монтировать вместо разбитых. Тога отдавал себе отчет в том, что стратегически его переиграли. По большому счету, только то, что три из семи русских броненосцев не развивали в бою ход свыше 15 узлов, позволило избежать катастрофы. Конечно, трагическая гибель Фудзи, оттовые, и десятка эсминцев и минносцев, а также почти всех транспортов – не что иное, как поражение. Однако, это болезненное и обидное поражение не стало тем разгромом, который, надо думать, русские изначально замышляли. А ведь все действительно могло обернуться трагически. Флот получил жесткий урок показывающий, что противник прекрасно осведомлен о той выдающейся роли, которую играла и играет в ведущихся нами боевых действиях разведка, и сумел правильно воспользоваться своим шансом. Смешно говорить, но о выходе Макарова в этот раз мы получили агентурную информацию уже после боя, к ночи. Отдельно нужно разобраться с тем, как русские смогли организовать операцию по отвлечению крейсеров Камимуры и пары его тога броненосцев. Когда стало ясно, что предстоит иметь дело со всей порт-артурской эскадрой, как запоздалое озарение пришло осознание того, что Дева Аслябю не поймает, и его якобы проход с Ангарским проливом был дезинформацией. Еще до открытия огня с Микасы успели дать телеграмму контр-адмиралу Дева с требованием немедленно идти в Чемульпо, но было уже, конечно, поздно. Что ж, контр-адмирал Миссу со своими офицерами уже прибыл. Вот пусть теперь разведчики ответят нам, что думают на эту тему в штаб-квартире. И что они думают сами? Что это? Против нас действует очень умный и изощренный противник, или это их собственный агентурный провал, или хуже того, измена. Но какое предложение он хочет передать мне лично? Он же знает мое отношение к диверсионным методам войны. Если с боевого корабля под поднятым знаменем, то я готов его всецело поддержать. Но если опять... А даже если и опять... Мины в проходе это шанс. Что нам еще остается? Тога тяжело вздохнул. Ему никак не удавалось собраться с мыслями перед обсуждением с офицерской морской разведкой плана неотложных мероприятий. Он просто не успел еще до конца отойти от прошедшего боя, и все его мысли вновь и вновь возвращались к нему. В итоге второй схватки у Элиотов соединенный флот, пусть ценой болезненной и кровоточащей раны, смог отпарировать задуманный Макаровым смертельный удар. Честь флота не пострадала, как и его решимость продолжать борьбу до окончательной победы. Да, потеряны почти все собравшиеся у бедзыва транспорты и их грузы, включая осадные мортиры и боеприпасы к ним. Но благодаря своевременному приказу Катаоки всем транспортам солдатами выбрасываться на берег, личному составу спасаться по способности, подавляющее большинство солдат добралось до берега. Да, японскому флоту фактически пришлось бежать от русских, но благодаря нашему удачному маневрированию и разделению сил Макаровым нам удалось удержать ситуацию под контролем, и если бы не это роковое повреждение Фудзи, возможно, что мы смогли бы даже нанести нашим противникам более жесткие повреждения, чем они нам. Увы, после того, как Фудзи отстал, а минная атака не удалась, нам оставалось только одно выход из боя. Попытка защитить подбитый пожилой броненосец погубила бы и новые корабли. Макаров, несомненно, пошел бы до конца, ведь даже разменные варианты его полностью устраивали. Русские подкрепления уже в пути. Некоторым утешением для моряков Соединенного флота стало то, что теперь один из русских броненосцев-крейсеров будет требовать более серьезного ремонта, чем любой из трех переживших бой японских броненосцев. Пара 12-дюймовых снарядов, попавших в небронированную носовую оконечность после сближения на 25 кабельтов, мгновенно выбила пересвет из строя. А как выглядели дымящиеся казематы его правого борта, японский командующий сам ясно видел в бинокль. И все же, русские тоже стреляли неплохо. Смерть, можно сказать, миновала адмирала Тога в 5 см, осколок снаряда. Предварительно, оторвавшего прямым попаданием половину ствола на правой носовой 12 дюймовки Микасы, сбил с адмирала фуражку, оставив в тулье рваную дыру, а это была его счастливая фуражка, и теперь надо будет отдавать ее в починку. После боя, собравшимся на мостике, идущей сквозь ночную мглу Микасы, оставалось только гадать, кто успеет к мазам пораньше. «Дева» с парой броненосцев и двумя крейсерами, или «Макаров». «На месте русских мы ни за что не стали бы терять темпа», — рассуждал Тога, «и, отправив пересвет в Артур или Дальний, под эскортом легких сил, разгромил бы эту базу снабжения противника, а до подхода «Дева» и двух-трех наименее потрепанных крейсеров Камимуры противостоять русской эскадре даже в составе шести броненосцев было бы ох как тяжело». К общему удивлению, вражеские большие корабли не появились даже у Чемульпо, и с возвращением двух броненосцев Дева и двух броненосных крейсеров Адзуму не удалось вернуть из-за отказа телеграфа. Статус кво у порт Артура был восстановлен. Увы. Тога прекрасно понимал, что если для флота ничего сиюминутно страшного пока не произошло, то для армии потеря снабжения и осадных орудий может поставить крест на планах уничтожения русской эскадры в гавани Порт-Артура. И если Макаров продержится полгода, впереди Японию может ждать катастрофа. С неумолимостью цунами скоро двинется на восток с Балтики новый отряд русских в составе шести броненосцев, из которых пять практически сестер Шип и Цесаревича. Да еще черноморская пара, если британцы спасуют и пропустят их через проливы, как сейчас спасовали по поводу 24 часов и Суэца. Вот цена британским обещаниям. А это мощный, хотя и тихоходный, три светителя – И его потомок – новейший, прекрасно вооруженный и забронированный князь Потемкин. Пожалуй, сильнейший линкор в мире, не считая относительно слабоватого хода, в 16 с небольшим узлов. Если утопить броненосцы Макарова до появления всех их здесь не удастся, придется ловить эскадру подкреплений на подходе. Дать им соединиться – значит прогневать богов. И никого в Токио не убедишь сейчас, что в сложившейся аховой ситуации вина армии. Генералы месяц, как обещали, взять дальний, и все графики снабжения планировались исходя из этой даты. В результате у убедзыва в ожидании захвата нормального порта болтались с полдюжины транспортов с тяжелыми орудиями и боеприпасами. И дождались. Уцелел один. И все-таки. Почему же Макаров проводив подбитый пересвет, не двинулся к Чемульпо. Адмирал Тога смог прояснить для себя эту загадку лишь некоторое время спустя, когда получил агентурные сведения о тяжелых повреждениях трех русских броненосцев, сейчас ремонтирующихся в Порт-Артуре, а также рапорт авторанга Киити-Токеба, отправленный им из русского госпиталя по личному разрешению адмирала Макарова.